Книга вторая. «Все те, что возьмут дни мои». И, конечно, она отвернется, мимо каплющих тронов пройдет. Не узнать, где же встанет ее нога. И бредем мы, толкая тени, стяги вялым ветрам склонив. Но я видел взгляд из-под края железного шлема. Он рычал, и люди склонялись. Но на площади спали псы. У холодной стены не найти дураков». Она смотрит куда угодно, взгляд отводит, капризная дама, и движение ее плеча оставляет след мертвецов. Все равно, раз увидев ребенком сон, ты запомнил его навеки. Кем была она? Матерью? Или источала голый соблазн? Эти троны своими руками строил я, от любви обломав все ногти. Я молиться хотел или снять одежды? Так и эдак идти за ее спиной». О, мы были надежной устражей, мы скрывали забрала лица, мы и кровью смердели и потом, но не знали мы, что охраняем, мы не знаем и не узнаем вовек, но клянусь перед всеми вами, я умру под ее стопами и не сделаю шага внутрь. Бросьте слово «долг» и забудьте, или на языке покатайте слово «сладкая доблесть», но псы стонут даже во сне, словно дети, что лежат под ногами в пыли. Адьюнкт. Зайцегуб Глава пятая Она умирала, но мы вынесли ее на берег. Свет, словно кожа, простерся над ранами, но был он слабым и быстро угасал. Никто из нас не посмел вымолвить слово иронии, ведь она, названная пробудившейся зарей, угасала ныне в лучах зловещего рассвета. Неловкие жесты привели ее сюда, где серебряные волны падают, как дождь, и пена блестит алым. Вздувшиеся тела, простертые руки и ноги виднелись на отмелях, и мы гадали, разумен ли ее последний приказ. Уместно ли смотреть в лицо своему убийце? Довольно скоро я сам отвечу на этот вопрос. Мы слышим, как перестраиваются легионы за текучей стеной, как другие отходят, выравнивая редкий строй. Так мало осталось. Может быть, это и хотела она увидеть, прежде чем губитель свет высушит точи. Отрывки Шайхов. Харкинас. Неизвестный автор. Покрытая черным лаком амфора, вылетела из боковой двери и даже не покатилась, а закувыркалась по полу. Ударилась об основание перил мраморной лестницы. Раздался треск, резкий, словно лопнул чей-то череп. Большой сосуд запрыгал по ступеням. Разбился, блестящим ливнем осколков, осыпав нижний пролет и пол коридора. Мерцающие пылинки не сразу осели, уподобившись свежему ине. Витал подошел к краю лестницы, поглядел вниз. «Это...» — сказал он себе под нос. «Было довольно зрелищно». Тут он повернулся, услышав сзади шум. Капитан-коротышка выглянула из проема, завертела головой. Наконец она нашла Витала. «Вам лучше бы вернуться», — сказала она. «Я как раз», — ответил он. «Но...» «Пять шагов ближе, и она стала бы вдовой». Коротышка состроила гримасу, смысл которой он не смог понять и отодвинулась, позволяя войти. Тронный зал выглядел палатой привидений. Черный камень и черное дерево. На полу алая иониксовая мозаика, потемневшая от пыли и сухих листьев. Очевидно, где-то наверху оставалось открытое окно. Казалось, здесь нет ничего от растущей силы Терендая, святилища Матери Тьмы. Однако Витал ощутил себя уменьшившимся, когда шагнул из бокового входа, направившись к центру зала. Престол был справа от него. Он взошел на помост высотой по колено. Это был, понял кузнец, громадный пень черного дерева. Извитые корни уходили под мозаики пола. Сам трон был вырезан из ствола. Простое, почти аскетичное кресло. Возможно, некогда его украшали и другие роскошные ткани, но сейчас от обивки не осталось даже гвоздиков. Жена его стояла как раз по ту сторону трона, скрестив руки на груди. Она оторвала взгляд горящих глаз от ян стоявшей стоявший перед троном словно просительницу, и поглядела на Витала. «Наконец-то!» – зарычала она. «Мой эскорт! Уведи меня, супруг!» королева Шайхов откашлялась. «К -к -к -к «Уход не решит ничего. Неверно, он решит все!» Женщина перед ней вздохнула. «Это трон Тистеанди, Харкинас — столица обители тьмы. Вы дома, ваше! Не зови меня так! Но я обязана, ведь вы королевской крови. Мы все были королевской крови в этом адском городе!» Сэндалат Друкорлот указала пальцем на Ян. «Как и Шайхи! Однако нашим королевством был и остается берег, ваше величество, тогда как Харкинас принадлежит вам». Если же может существовать лишь одна королева, я добровольно отрекаюсь. Не надо. Они твой народ. Ты привела их сюда, Янтовис. Ты их королева. На этот трон, Ваше Величество, может предъявлять права лишь персона королевской крови Анди. Как вам отлично известно, во всем здешнем мире есть лишь одна тиста Анди, и это вы. Чудесно. И чем я буду править, а? Грудами пыли, плесневелыми костями, кровавыми пятнами на полу? Где моя верховная жрица, в чьих глазах сияет мать-тьма? Где мой слепой Голлан, мой великолепный измученный шут? Где мои соперники, мои заложники, слуги и солдаты, горничные, наконец? Ладно, все без толку, я не хочу трона». «Тем не менее», — настаивала ян -Тавис. «Ладно, ладно, я принимаю его и первым актом отрекаюсь. Отдаю трон и весь премудрый Харкинас тебе, королева ян -Тавис. «Капитан Коротышко, найдите нам королевскую печать, она должна быть где-то тут на полу. И пергамент, и чернила, и воск». Королева Шайхов устало улыбнулась. «Премудрый Харкинас. Я забыла это название. Королева Сандалат, друг Орлот. я почтительно отвергаю ваше предложение. Долг зовет меня на берег». Она кивнула, указывая на коротышку. Пока другие тисты Анди не вернулись в Харкинас, я скромно позволяю капитану действовать в качестве вашего канцлера и командира дворцовой стражи, делая все, что нужно для возвращения дворцу былой славы. сен де фыркнула. Но, как хитро! Полагаю, несколько сотен твоих шайхов уже ждут за дверью с тряпками и ведрами. Нет элитерийцев, островитян и прочих беженцев. Они познали великие лишения, ваше величество, и примут службу при дворе с признательностью и смирением. А если я их прогоню? О, да, вижу, ты расставила ловушки повсюду, ян -тавис. Ты намерена приковать меня к проклятому трону чувством вины. А если я сильнее тебя? Бремя власти давит на нас обеих, ваше величество». Сенделат метнула Виталу умоляющий взор. «Отговори ее, муж!» «Думаю я, что имею шанс ее поколебать, так и сделал бы, любимая». Он подошел к помосту трона. «Кажется, нужна подушка или две, если ты намерена сидеть тут достаточно долго». «С тобой в роли консорта? Боги! А ты не думал, что я достойна лучшего?» «Не сомневаюсь, но пока что ты связана со мной, и...» Он кивнул на престол. «С ним. Так что садись и принимай официальный вид, чтобы Янтовис смогла преклонить колено, сделать реверанс или что там полагается, а коротышка начала скрести пол и выбивать гобелены». Тистая Анди огляделась, словно желая отыскать еще одну амфору, но ближайшая стояла в каменной чаше около входа. «Сирота», — подумал Витал, видя опустевшую чашу с другой стороны. Ему хотелось увидеть, как жена яростно бросается к амфоре, чтобы повторить жест разочарования и гнева, но она вдруг сдалась. «Слава Маэлю! Это заставило бы ее выглядеть смешной. Приличие, дорогая, как подобает королеве тьмы. Да, от некоторых вещей не избавиться». «В королевстве будут две королевы», — сказала Сандалат, плюхаясь на трон. «Даже не думай приседать, Тавис». Она глядела на женщину из шайхов с мрачным видом. «Другие, Анди, ты сказала?» «Наверняка они ощутили возвращение Матери Тьмы», — отвечала Ян. «Наверняка они поняли рассеянию конец». «Ты считаешь, осталось много тесты, Анди?» «Не знаю, но знаю вот что. Все оставшиеся вернутся сюда, как сделали шайхи, как сделали вы сами». «Хорошо. Первый показавшийся получит трон и все, что к нему прилагается. Супруг, начинай строить нам хижину в лесу, подальше». «Нет, так далеко, чтобы никто не нашел. Никому не говори, где она, кроме меня». «Хижину». «Да. Сорвом и подъемным мостом, волчьими ямами и капканами». «Уже черчу планы», — Янтовис сказала. «Королева-друг Орлот, прошу позволения уйти». «Да, чем скорее, тем лучше». Бывший офицер литерийской армии склонила голову, развернулась кругом и покинула зал. Капитан-коротышка вышла к трону, опустилась на колено. «Ваше Величество, призвать дворцовых слуг?» «Сюда? Нет, возьми меня, бездна. Начинайте с других помещений, иди. Ты... Отпускаю тебя. Супруг, даже не думай уйти!» «Мне и в голову не пришло». Он ухитрился сохранить спокойное выражение лица даже под напором откровенного скептицизма. Едва они остались одни, Санделат спрыгнул из трона, словно на нём всё же оказался один из древних гвоздиков. «Что за сука?» — Витал вздрогнул. «Ян?» «Нет, не она. Это корова права. Пока что я приму предложение. Почему только она должна страдать от бремени власти, если уж зашла речь?» «Ну, если откровенно говорить, я вижу, ей нужен друг». «Кто-то равный, да. Проблема в том, что я не подхожу. Я ей не ровня». Я не провела сюда десять тысяч человек. Я едва тебя провела». Он дернул плечами. «Но мы здесь». И она знала. «Кто?» «Сучка-то вор. Как ты узнала, что случится?» «Никаких доказательств, Сэнд». Это было гадание скрипача, не ее. Сэнделад -э пренебрежительно махнула. «Технически, Витал. Она пленила меня своими действиями. Я не должна была оказаться тут». «Нет, она знала, какая карта меня ждет». «Другого объяснения нет». «Какое же это объяснение, Сэнд?» Ее взгляд был тоскливым. «Думаешь, я не понимаю?» Витал с сомнением сказал. «Слушай, твои сородичи идут. Ты действительно желаешь видеть меня рядом, когда появятся они?» Глаза ее сузились. «На деле ты говоришь вот что. Хочу ли я быть с ней рядом, когда явятся они? Обычный человек, краткоживущая игрушка королевы тьмы». Так они подумают, увидев тебя рядом. Ну, ты ошибаешься. Будет совсем по-другому, но не лучше. Они увидят в тебе реальную угрозу. Что?» Она уклончиво поглядела на него. «Твой рот унаследовал все. И вот ты здесь, вместе с литерийцами и шайхами, разбавленной кровью, обживаете Харкинас. Есть ли уголок, где не появляются рано или поздно эти поганые ублюдки? Вот что они подумают». Видит, Маэль, у них будет право, сказал он и отвел взгляд, посмотрев на длинный зал, вообразив десятки подлинных тистаанд, стоящих у входа, суровые глаза, лица тверже камни. Лучше мне уйти. Нет, ты не уйдешь, мать тьма. Она вдруг закрыла рот. Он повернул голову. Богиня в ухо шепчет, Сэнд. насчет меня? Ты будешь нужен, ответила она, глядя на одинокую амфору. Все вы. Литерийские беженцы-шайхи. И это нечестно, нечестно!» Он схватил ее за руку, когда она пошла на штурм произведения гончарного искусства, повернул, пока она не оказалась с ним лицом к лицу, и держал ее рыдающую, удивленный, испуганный. «Маэль, что нас тут ждет?» Но ответа не было, и никогда его бог не казался таким далеким. едан де меч хастов, чертя кончиком линию по раскрошенным костям берега. Каскад цветовой стены отражался в древнем лезвии, порождая мутные молочные слёзы. «Мы здесь как дети», — бормотал он. Капитан-умница выкашляла мокроту, сделала шаг и сплюнула в стену. Потом поглядела на него. «Лучше скажите, дозорный, что мы быстро повзрослеем». Едан сжал зубы и перетёр дюжину возможных мрачных ответов. Наконец сказал. «М-да». «Лица за прибоем?» продолжала умница, кивнув на вечный ливень света, что волновался перед ними. «Их стало больше. Кажется, они приблизились, словно прогрызли себе путь. Я почти готова увидеть тянущиеся ко мне руки». Она сунула пальцы под оружейный пояс. «Суть в том, господин, что случится дальше?» Он смотрел на светопад, попытался вызвать не свои воспоминания. Скрип зубов звучал в голове, словно отдаленный гром. «Будем драться». «Вот почему вы рекрутировали в свою армию всех, у кого целые руки и ноги». «Не всех. Островитяне-Литрийцы умеют учуять опасность лучше всех. Убежденные преступники все уже на нервах. Едва они сообразят, что тут творится, начнут приходить сами». Он посмотрел на нее. «Капитан, почему вы так уверены?» Я говорю, едва сообразят». «Что именно?» «Ну, во-первых, что уйти нам некуда, и что не будет остающихся в стороне. Как это, нон-комбатантов. Впереди битва за жизнь. Вы отрицаете?» <связь> Он покачал головой и снова уставился на играющее лезвие. «Мы встанем на костях предков. Быстрый взгляд на умницу. У нас есть королева, которую надо защищать». Вы не думаете, что сестра встанет рядом с вами в первом ряду?» «Моя сестра? Не ее, королеву Харкинаса». «За нее мы будем подыхать? Не понимаю, господин. Почему она?» Он поморщился, поднял меч, не спеша вложил в ножны. «Мы на берегу, под ногами наши кости. Наша история, наш смысл. Здесь мы встанем. Это наше предназначение». «Воспоминания чужие, но как они жалят!» «Наша цель!» «Ваша, может быть, но мы, остальные, мы просто хотим прожить еще день, заниматься своим, делать детей, пахать землю, обогащаться, все такое!» Он пожал плечами, глядя не на нее, на стену. «Привилегии, капитан, которых мы в данный момент себе позволить не можем!» «Не могу сказать, что счастливо буду умереть за какую-то королеву Анди и сомневаюсь, что одиноко в таком мнении». Так что, наверное, надо взять назад недавние слова. Впереди проблемы. Нет, никаких проблем. Планируете срубить несколько голов? Если нужно будет. Она тихо выругалась. Надеюсь, не будет нужно. Едва они сообразят, что уйти некуда. Должны бы, а? Не получив ответа, она прокашлялась и сказала. Ну, как говорится, всему свое время. Однако дозорный Деррик. Вы можете сражаться как странником укушенный, быть славным солдатом, но вам не хватает умения командовать». «Тут нет особого умения, капитан. Ни я, ни сестра не гораздо произносить речи. Мы ясно объясняем свои планы и ожидаем, что их примут. Без жалоб, без колебаний. Недостаточно сражаться за жизнь. Нужно сражаться за победу». «Люди не глупы?» М -м, «Забудьте, что я так сказала». «Многие глупы, но что-то мне подсказывает, что есть разница между борьбой за жизнь и сражением за причину большую, чем твоя жизнь или даже жизни любимых и товарищей. Хотя чтоб мне помереть, если могу сказать, какая это разница». «Вы всегда были солдатом, капитан?» «Умница фыркнула». «Не я. Я была воровкой, которая считала себя умнее, чем оказалась на деле». «Едан немного подумал». Перед ним смутные лица проталкивались сквозь свет, разевая рты, строя гневные гримасы. Руки тянулись к его горлу, но хватали пустоту. Он мог бы коснуться стены, если бы захотел, однако просто наблюдал за врагом. «За какую цель вы стали бы сражаться, капитан? Если говорить именно об этом, о причине, превосходящей спасение жизней?» «Да, разве не хороший вопрос? Для нас, литерийцев, это не дом». Возможно, потом, когда несколько поколений прольют кровь в здешний песок. Но не сейчас. Недостаточно. «Значит, таков ваш ответ». «Нет, господин, я над ним думаю. Так сказать, продумываю насквозь. Значит, причина. Это не какая-то королева Тисты Анди и ее треклятый трон или даже весь треклятый город. Это не Янтавис, хотя она и провела нас через все, спасла жизни. Воспоминания умирают, как рыба на песке, и скоро даже запаха не останется». «И это не вы, капитан», — сказал Деррик. «Если враг сломит нас, то отправится по дороге Голлана. Без помех. Они достигнут врат наш мир и разрушат все цивилизации людей, пока не останется лишь пепел. А потом они сразят самих богов, ваших богов». «Если они так страшны, как можно надеяться удержать их здесь?» Едан кивнул в сторону светопада. «Потому что, капитан, есть лишь один путь. Это полоска пляжа». Тысяча шагов в ширину. Лишь здесь стена покрыта шрамами и танка от прошлых ран. Лишь здесь они могут надеяться пробить барьер. Мы засов на двери, капитан, и мы спасем ваш мир. И как долго по вашему мы должны их сдерживать? Он поскрипел зубами и ответил: столько, сколько понадобится. Капитан потерла шею, покосилась на Едена и отвела взгляд. Но как вам удаётся, господин? Что? «Стоять здесь, так близко, смотреть на них. Видите лица, чувствуете их злобу. Понимаете, что они хотят с вами сделать?» «Разумеется». «И все же стоите». «Это помогает вспомнить, капитан». «О чем?» «Об их предназначении». Она зашипела сквозь зубы. «От вас у меня мурашки сделались». Я спрашивала о достойной причине. «Да, спасти мир может сработать». Он сверкнул глазами. «Может». «Ну, вы можете думать, что ради спасения мира надо сделать все возможное и невозможное, так?» «А разве нет?» «Люди таковы, каковы, вы понимаете?» «Вам не хватает веры, капитан». «Мне не хватает доказательств, господин. Я ничего такого не видела за долгие годы. Как вы думаете, что делает человека преступником?» «Глупость и жадность». «А кроме? Я вам скажу. Вы оглядываетесь вокруг очень осторожно». Видите, что на деле происходит, кто все время выигрывает, и решаете, что отчаяние на вкус не лучше дерьма. Решаете, что сделаете что угодно ради того, чтобы проползти и ухватить сколько получится, для себя лично, и обвиняете друзей и сородичей в постигших их бедах, даже если причиной бед стали вы сами. Причинять вред человеческим существам значит ненавидеть человечество, но скорее вы боитесь ответной ненависти. Вор твердит, что лишь исправляет сломанные весы. Вот почему нам удается спать спокойно. Отличная речь, капитан. Я старалась покороче. Значит, у вас поистине нет веры. Я верю в то, что худшие черты человечества найти нетрудно. Они вокруг, они воняют хуже дырявого мочевого пузыря. День за днем мы привыкаем к вони. Есть и лучшие. Да, но я не стану ставить последний столбик монет. Не тот расклад. Она помолчала. Если подумать, есть одна вещь, на которую они могут купиться. «А именно...» «Опустошите дворцовую сокровищницу и заройте по пляжу. На показ. Можно даже объявить что-то типа «Это злата меча!» «Разделим среди выживших!» «В конце дня!» «Но будут ли они драться за солдата, что стоит рядом?» «Сомневаюсь». «Хм... Хороший вопрос. Тогда объявите определенную долю, а востребованное убитыми вернется в сокровищницу». «Что же, капитан, можете просить королеву тьмы?» «О, я придумала лучше!» «Сестра моя коротышка стала казначеем». «Циничная вы женщина, капитан Умница». «Если причина спасения мира не работает, остается лишь это. Сделайте знаменем обогащения, и они скорее сожрут своих детей, чем сделают шаг назад». «Но за какую из двух причин охотнее отдали бы жизнь вы, капитан?» «Ни за какую, господин». Его брови поднялись. Она снова сплюнула. «Прежде я была воровкой, полной ненависти». вызывающая ненависть. Но потом я шла сразу за вашей сестрой и видела, как она отдает кровь ради всех нас. А потом вы тоже, хотя по-иному, стояли в арьергарде, спасали наши спины, так что теперь она скорчила гримасу-светопаду. «Ну, я встану здесь и буду сражаться, пока не кончится сражение или пока не кончусь я». Теперь Едан смотрел на нее с уважением. «И почему бы, умница, островитянка?» «Потому что это правильно, еден Правота. Слово это застряло в глотке Янтовис, словно кусок стекла. Она могла ощутить вкус крови, и все, что проходило в желудок, так и каменело там. Кулак, булыжник. Берег взывал к ней, тянулся когтистыми лапами, желал утолить нужду, разделить с ней. «Стой со мной, королева, как делала раньше, как сделаешь снова». Ты из шайхов, а шайхи от берега, и я вкушал кровь вашу всегда. Королева, я жажду. Против этого врага правота встанет на берегу, и вы продержитесь, не сдавая ни шага. Но было предательство давным-давно. Как могут ли Асан забыть? Как могут простить? Суждение, грубое, усеянное шипами корневище возмездия? Такое способно сломить целый народ. Выцаженная из тел кровь вздымается все выше, закрывает почву. Зловещая ловушка, возносящая к справедливому небу. Доводы разума не достигают столь высокое и безумие небес правит невозбранно. Правота ярится по обе стороны стены. Кто смеет надеяться остановить то, что грядет? Ни королева тьмы, ни королева шайхов, ни едан О, как брат мой ждет этого мгновения. Снова и снова вытягивает зловещий меч, улыбается тусклому отцвету светопада на клинке. Стоит перед манифестацией ревущей ненависти и не вздрагивает. Но, и это невозможное противоречие, брат ее ни разу в жизни не ощутил спазмов ненависти. Его душа неприступна перед этой эмоцией. Он может стоять в огне и не обгорать. Может стоять перед искаженными лицами, перед загребущими руками и... и ничего. Ох, Едан, что таится в тебе? Ты полностью отдался нуждам берега? Ты с ним заодно? Ты ведаешь хотя бы единое сомнение. А он? Она может понять заманчивый соблазн этого зова, избавление через сдачу, полное самоотрицание. Она понимает, да, но не доверяет. Когда зовущий предлагает благо ценой полнейшего послушания, требуя фактически добровольного рабства души, нет. Как может такая сила устоять перед моральным суждением? Берег требует от нас сдачи. Требует порабощения ради славы, ради его любви, ради сладкой чистоты его вечного благословения. Что-то тут неправильно, чудовищно. Ты предлагаешь нам свободу выбора, но клянешься, будто отказавшись, мы лишимся всякой надежды на славу и спасение. Так что же это за свобода? Она привыкла думать, что вера в берег ставит ее выше прочих верующих, всех этих трепещущих людишек, стоящих на коленях перед непостоянными алчными башками. У берега не было лица. Берег был не богом, но идеей вечного столкновения стихийных сил, изменчивых, но вовеки неизменных, сплетающих жизнь и смерть. С ним нельзя договориться, его нельзя подкупить. Берег, полагала она, ничего не требует и никого не презирает. Но теперь она здесь. Она ощущает сухой ветер над костяным пляжем, видит брата, говорящего с умницей, видит брата в одном шаге от ужасающей ярости светопада, Он снова и снова вытягивает меч, а первый берег воет в ее душе. «Сюда, благая дочь, я здесь, и ты моя. Видишь рану? Мы с тобой должны ее закрыть. Мои кости, твоя кровь, смерть под ногами, жизнь в мече и руке. Ты станешь моей плотью, я стану твоими костями. Вместе мы выдержим изменчивая неизменность, свободная и порабощенная». Две фигуры появились, справа и слева от нее. Она не глядела на них. Та, что справа бормотала нечто мелодичное, бессловесное, потом сказала. «Мы решились, королева. Сквиш станет с дозором. Я ж с вами». «И берег полон днем», — добавила Сквиш. «Слухай, как он поет». Пулли снова что-то пробормотала. «Вы еще не кланялись перед берегом, высочество? Еще не сдались». Но заботьтесь, чтобы сделать это до прорыва. Даже королева должна сдаваться берегу». Искрошенные кости стали цепями, свобода, рабством. Как мы вообще согласились на такую сделку? Неравный обмен. Кровь была нашей, не берега. Сохрани странник, даже кости были нашими. Пустой трон, моя решимость пропала. Моя вера крошится. «Неужели мой народ не заслужил лучшего?» Пулли хмыкнула. «В ком хоть одна капля есть, тот песенец слышит. Они жаждут прийти, встать и сражаться!» Закончил Сквиш. «Но они заслужили лучшего!» «Идите к берегу, королева! Даже вы не выше первого берега!» Янтовис скривилась. «Думаете заставить меня, Пулли, Сквиш?» «Ежели бы ваш брат не убил ваших союзников?» — кивнула Ян. «Да. Как ни странно, я не думаю, что он хорошо представлял последствия. Не так ли? Сотни или больше ведьм и ведунов. Да. Они могли бы меня заставить, может быть. Вы вдвоем? Нет. Ошибка, высочество. Вы не перестанете питаться моей кровью, так? Снова молоды, катаетесь во всех палатках, словно две потаскушки». «Даже убийца говорит. Да, он может сказать, склонись, о королева, сдайся берегу, сестра. Знаете, единственное, кому удалось хотя бы частично меня понять, не принадлежит к роду людскому. Но что сделала я, м? Разрушила зреющую дружбу, насильно усадив ее на трон тьмы. Боюсь, она никогда меня не простит Янтовис резко взмахнула рукой. «Убирайтесь обе!» «Как ведьмы мы должны вас предупредить. Уже предупредили пули». «Теперь идите, или я призову Едана! Пусть закончит начатое несколько месяцев назад!» Она слышала, как они шлепают ногами по песку, а потом по траве. Внизу на берегу капитан-умница тоже уходила, налево, наверное, к литерийскому лагерю. Брат остался, снова пойдя вдоль пляжа. Словно кот в клетке. «Но помни, дорогой братец, меч Хастов сломался!» Она подняла взор, рассматривая свистящий шторм света высоко над головами смутных воинов Лиасан. Как ей показалось, недавно там мелькали какие-то огромные формы. Облака, грозовые тучи. Правота была мерзким словом. Право требовать от нас этого, право приглашать нас, а через один вздох угрожать нам. Не я ли королева шайхов? Не мои ли они подданные? Думаешь, я просто так отдам их тебе? Их кровь? Их жизнь? Толчок странника? Я завидую Сандалат Друкорлот, королеве Бесподданных. Жидкое небо светопада было густым опаловым водоворотом. Никаких грозовых туч. Она должна бы ощутить облегчение, но нет. На великом шпиле, что господствует над бухтой Колансо, пятеро чистых взошли по крутой лестнице к рваным краям кратера. Справа от них, бредущих к алтарю осуждения, склон превращался в отвесный утес. Глубоко внизу бурлило море, волны вздымали кверху пенные шапки цвета кобыльего молока. Столетия яростных ударов подгрызли бок шпиля до самых корней, хотя узкий и ненадежный мостик к главной части полуострова еще стоял. Сверху дули гнилые ветра, терзающие струи бесчисленных ручьев, Бывало, что в водразы получали отравление во время паломничества, здесь, на выветренных ступенях из пемзы. Но чистые могли противостоять тлетворному воздействию, так что они спокойно миновали скорчившиеся на ступенях трупы, иногда ступая прямо по ним. Впереди шла чистая по имени Почтенная. Она была старшей среди тех, что оставались вблизи Великого Шпиля, высокая даже среди форкрула Сейлов, очень худая, почти одни кости. Тысячи лет в этом мире придали белой некогда коже болезненно-серый оттенок. Вокруг суставов наросли синие пятна, отметившие и двойные сочленения челюстей, и торчащую вперед середину лица. Один ее глаз стал слепым. Результат драки с ягутом, порез клыком, когда они старались перегрызть друг другу глотки. Жестокая схватка изуродовала также часть лица под глазом и около скулы. Она щадила правую ногу, но усилия все равно посылали волны боли в поврежденное бедро. Замах меча Тланы Масса почти выпотрошил ее. На таких же каменных ступенях, но на другом, далеком континенте, в давнее-давнее время. Но, хотя кремневый клинок вгрызся в тело, она вырвала сердце воина из груди. «Вершить правосудие не для слабых», — так говорила она иногда, шепча слова будто мантру, снова и снова закаляя сталь воли. Да, подъем оказался долгим даже для них, но скоро покажется вершина, чистая и зазубренная, и будут нанесены последние смертельные удары. Суд над человечеством. Суд над этим сломанным, раненым миром. Мы будем очищать. Мы не выбирали. Груз истины не предназначался нам. Но кто иной встанет на защиту мира?» Кто, кроме Форкрула ассейлов сможет истребить всех людей в этом королевстве? Кто, кроме Форкрула ассейлов сможет сразить греховных богов? Помню травы на ветру. Помню небеса, полные птиц, от горизонта до горизонта. Помню, как плакала в тишине последовавших лет, когда скрытные убийцы проникли в мир, истребляя все, что могли. Когда они прошли по древним побережьям, вонзая в новые земли кинжалы алчности. «Мы следили. Мы горевали. Мы вырастили в себе железо гнева, а потом и ярости. И теперь, теперь мы холодны и уверены. Будет смерть». Спокойное дыхание позади. Источник силы. Поддержка ее воли. Оно помогает завершить путь, отстраняясь от боли, от тягот тела, истощенного, как сама земля. Она помнит день, когда покой был объявлен мертвым, когда Сейлы встали, впервые распрямив спины, и узрели грядущие с его нуждами, на которые следует ответить. С тех пор так много неожиданных союзников. Наверху, всего в семи шагах, край алтаря, платформа из белого, блестящего в тусклом свете кварцита. Призывая силы для последнего шага, она заставила себя двигаться — А потом, наконец, остановилась на выметенном ветрами просторе. Алтарь осуждения, белый, словно свежевыпавший снег, высеченный взрыв солнца, канавки для крови, расходящиеся от центра, глубокие, покрытые темными тенями. Почтенная шагала, расстегивая толстый плащ, потому что из устья кратера исходила пропитанная кислым запахом серы жара. За ней четверо чистых разошлись, найдя себе место у центрального камня. Единственный ее глаз обратился к гниющей мерзости, к валуну, что был сердцем чуждого бога, или заключал его в себе. Она не видела, чтобы камень раздувался и опадал, но если коснуться его рукой, ощутишь упрямую жизнь. Небо разорвало его. Пламенеющие куски, что были телом, пролетели через половину мира, падая и падая на один континент и на другой континент, в испуганные моря. Ах, если бы его было больше! Если бы его хватило, чтобы уничтожить каждого человека в мире, не только тех, чья спесь, чье наглое безумие протянулось в бездну, чтобы призвать эту проклятую вещь. Скоро они пронзят центральный камень, сердце, и кровь чуждого бога потечет, и сила его сможет напитать нас. С этой силой они смогут полностью открыть врата Аграст Корвалайна, смогут высвободить очистительную бурю, вымести мир. Тоните в своих помоях, люди. Ничего иного вы не заслужили. Да, это поможет завершить начатое безумцами призвавшими. Вы сковываете то, что можете использовать. Так поступили с ним боги. Но если полезность кончается, что тогда? Вы просто убиваете его? Или высасываете последние капли крови из остова, наполняете брюхо? Можно ли использовать вечную боль? «Давайте попробуем». «Сестра почтенная». Она повернулась, внимательно глядя на более молодую женщину. Несколько шагов между ними – пропасть, и нет надежды ее пересечь. «Сестра тишина». «Если мы намерены всего лишь выслушать отчеты о положении в армиях, сестра, была ли нужда в таком восхождении?» «Нужда. Какое интересное слово, а?» Глаза тишины остались спокойными. Она стояла, пригнув голову. «Осада тяготит нас, сестра. Командующие водоразы не справляются». «Кого же ты рекомендуешь послать, сестра тишина?» «Брата старательного». «Ага, старейшего после меня, ближайшего моего союзника, разумеется». Она поглядела на мужчину с покатыми плечами, что стоял ближе всех к сердцу. «Брат старательный». Тот поднял глаза, светлые, холодные, как море за его спиной. «Я сломлю защитников, сестра почтенная. Никто не выстоит против меня». «Только мнение», — пробормотала почтенная. Тишина снова не отреагировала. Почтенная оглянулась на остальных. «Брат смиренный». «Известно, где кровь оросила пески», — сказал мистик. «И откуда надвигаются против нас другие силы?» Это за стеклянной пустыней. «У нас есть другие армии», — сказала тишина. «Достаточные, чтобы встретить и разгромить каждого врага». «Сестра тишина права», — заметила сестра равная. «Брат старательный сможет расправиться со смертными, предательски захватившими северную крепость. Он наверняка сможет вернуться вовремя, чтобы отразить угрозы с запада». «Но только если мы не станем медлить с принятием решения». сказала тишина и так мнения разделились брат старательный существует риск сказал воитель что мы недооцениваем командира тех захватчиков в конце концов они появились ниоткуда и пока что достигли впечатляющих успехов из ниоткуда верно пробормотал брат смиренный причина для тревоги путь наверняка но провести целую армию «Сестра тишина, сестра равная. Нельзя отрицать возможность, что захватчики попросту уйдут, если положение их станет слишком опасным. В таком случае, где и когда они покажутся вновь». «Серьезное замечание», — согласилась Почтенная. «Но пока они сидят на месте, они нам не опасны». «Даже тогда», — возразила тишина, «твое присутствие и командование армией осаждающих сможет стать ответом на любые неожиданности». «Наступит время, оно должно наступить, когда нам нужно будет изгнать их из крепости и уничтожить, если будет возможным». «Поистине!» — кивнула почтенная. «Но, как заметил недавно брат смиренный, мы еще не уверены, что учли все возможные угрозы». Она взмахнула рукой. «Великий шпиль, алтарь осуждения, вот где мы наиболее уязвимы». Старательный во главе командования армии Шпиля гарантирует, что Шпиль и его сердце останутся неприступными. Она помедлила, устремив взгляд единственного глаза на тишину. Оставшиеся чистые командуют армиями внешних земель. Ты намекаешь, что они окажутся неадекватными задачам. Сестра хитроумная, сестра свобода, братья грозный, безмятежный и высокий. Кто из них кажется тебе слабым? Тишина отвела взгляд. «Я полагаю, что следует устранять угрозы по мере их возникновения, сестра почтенная». Почтенная нахмурилась. «А если враг в крепости исчезнет так же загадочно, как появился, чтобы, возможно, оказаться здесь, у самого подножья шпиля, с братом старательным, блуждающим где-то в дальнем углу долины Эстабансе, что тогда?» — воскликнула она. «Да, нам лучше спорить здесь, наедине, когда не слышат слуги, водоразы и судимы». Она продолжила, желая вовлечь в обсуждение всех. «Каланс вычищен. Как могли мы поступить иначе, прибыв сюда и узрев весь причиненный земле ущерб? Эстабанце остается, ведь ныне нельзя поступить по-другому. Надо кормить водоразов и судимов». Когда сердце будет принесено в жертву на алтаре, братья и сестры, нужде в армиях людей придет конец. Конец человечества начнется отсюда. Мы должны защищать это место даже сильнее, чем эстабанцы. Согласны?» Молчание. Почтенная встретила взгляд тишины. «Сестра, во имя предков, умоляю быть терпеливой». Наконец она получила ответ. Лицо тишины напряглось, она пошатнулась, как от удара. Почтенное с удовлетворением продолжила, как бы ничего не заметив. «Потребности меняются даже во время этого разговора. Перед бурей будет дождь. Должен быть. Я прошу тебя вновь пойти в мертвые земли, устремить взоры, замечая любую угрозу с самого неожиданного направления». Она сделала жест. «Возьми с собой и сестру равную». «Здравая тактика», — сказал брат старательный с сухой улыбкой. Тишина скованно поклонилась. «Как прикажешь, сестра почтенная?» Заметив что-то алчное в глазах младшей, почтенная наморщила лоб, ибо ощутила тревогу. «А, моего шага ждали. Я слепо ступила в ловушку. Ты хочешь быть отосланной в пустые земли, тишина? Зачем? Что я начала?» «Наше расположение, сестра почтенная?» Она удивленно мотнула головой. «Сами решите». «Сестра равная возьмет южные земли, а я отправлюсь на запад». «Снова? А что ты там делала в первый раз? Что нашла?» «Отлично», — сказала почтенная. «А теперь станем вокруг алтаря осуждения, вновь объединившись в помыслах, со смирением». «Благие чистые!» — крик раздался от подножия лестницы. Они повернулись, увидев водораза Амисса. Лицо его пылало усердием. Они оставили его на третьем причале, напротив восточного края шпиля. Почтенная зашагала к нему. «Брат, какую весть принес ты столь поспешно?» Он споткнулся об алтарь, указал рукой на восток. «Благие чистые! В гавани корабли! Много! Много кораблей!» Почтенная заметила на лицах сородичей тревогу и сосредоточенность и ощутила прилив удовлетворения. «Да, теперь вас пугают незримые угрозы». Брат старательный, собери защитников и пробуди путь в младших командирах водоразов, а Граст станет нынче нашей ощетинившейся стеной. А сестра почтенная? а она, верно, будет вратами. Тишина и равная побежали к восточной стороне алтаря. Поглядели, потом равная обернулась. Военные суда, родичи! Серые, словно волки, на воде. Надо спуститься и приветствовать их. спросила почтенная. Улыбка старательного была суровой и жестокой. Он склонился в сердцевине хаоса. Давление опустилось на него, желая сломать кости. Жаркие вихри впились в него, алчно и сторгая душу. Но он пришел сюда по собственной воле. В сердце был дикарский вызов, желание стать лицом к лицу с самой бездной. «Не все связано с судьбой». «Так и должно быть. Не все высечено в камне, глубоко похоронено, навеки скрыто от всора смертных. Должно быть иное. Во всех мирах твердые законы стали тюрьмой, и я увижу нас свободными». Он встретил Хаос острейшим гневом своего бытия, ощетинился доспехами ярости против всего, что на него нападало. Он вошел в мальстрим океанов безумия, крепко держась за здравый рассудок, и стоял до конца, не склоняя спины, одиноко, и спорил с самой Вселенной. С законами, что были ложью, с доказательствами, что были фальшью. Камень, пропускающий руку, вода, которой можно дышать, воздух, непроницаемые стены, пламя, утоляющее смертельную жажду, ослепительный свет, являющий суть темноты, Зверь в сердце чести, самосознание, ставшее чистейшей дикостью. В жизни скрыт код смерти. В смерти таятся семена жизни. Он говорил со стихийными силами природы, спорил без устали. Он защищал свое право на существование, лишенное этих жестоких, непостижимых ужасов. В ответ на усилия хаос осадил его слепой неуверенностью. Долго ли это длилось? Столетия? тысячелетие? И он упал на колени. Доспехи разбиты, раны источают кровь. А хаос все нападает, силясь разорвать его на части. Трещина появилась в начале, в середине лба. Вспышка серебристого огня, в котором слышался маниакальный хохот. С ужасным хрустом разрыв тянулся вниз по телу, раскрывая горло, разворачивая бока. Грудина лопнула, ребра вырвались наружу. Разверзся желудок, источая горечи слизь. Потом было ничто. Как долго? Он не знал. Когда сознание вернулось, он стоял там же, где был, но перед ним склонились, опустив головы две ноги и фигуры. Мужчина. Женщина. «Дети мои, рожденные из отчаяния и нужды, мои легкие близнецы, мои зловещие лики свободы, хаос ответил самой исячной шуткой «Тяните и толкайте башки», Никогда вам не узнать, что я потерял, делая вас, заключив сделку с неопределенностью. Я даю вам миры, но ни один не станет вашим домом. Вы прокляты блуждать между ними, пойманной вечной игрой. Повелитель и повелительница удачи. На языке Азатенаев. Апонны. Мои дети, вы никогда не простите меня. Да я и не заслужил прощения. Законы не то, чем они кажутся. «Порядок, иллюзия. Он прячет свою ложь прямо у вас в глазах, искажая все увиденное, ибо, Фидия мы изменяем увиденное. Нет, никто из нас никогда не увидит ничего верно. Мы не можем. Это невероятно. Я дарю вам жизнь без ответов, дети. Идите по мирам, разносите слово всеми возможными путями, опонны. Кто-то вам порадуется, кто-то нет». И это, дорогие мои, насмешка над ними и над нами. У меня была мысль. Видите, что она наделала? Это старость. Пещера источала жидкости, бесконечно капая и журча. Воздух смердел болью. Сечул лад поднял голову. Ты что-то сказал, раз-раз. Ты ушел далеко. Воспоминания мучают, Сеч. Они вдвоем сидели на валунах. Пар выдохов уплывал туманными дымками. Откуда-то из глубины коверны доносился шум бегущей воды. «Ятвали, ведь как ты любишь укасывать, я человек скромных достижений». «Не человек, бог. Отчего твои жалкие деяния кажутся еще более досадными?» «Да», — согласился Сичуллад. «У меня много сожалений». «Лишь глупцы знают сожаления». сказал Эрастрос и тут же обесценил свои слова непроизвольно потянувшись к пустой глазнице, касание пальцев, подергивание щеки, пряча улыбку, сечула отвернулся. Кильмандарос все еще сидела, скорчившись, чуть ли не сложившись вдвое под капелью крови от отораловой драконицы. Когда ее охватывает утомление, период восстановления длится долго, нестерпимо долго на взгляд Эрастроса. Хуже того, она ведь еще не закончила дело. Подняв глаза, Сичул посмотрел на Коробас. «Она — единственный закон против хаоса элейнтов. Она — отрицание их силы. Она — освобожденная воля. Недостаточно достаточно будет ее ранить. Она должна умереть. Но даже Кельмандарос этого не сделает. Не против нее. По крайней мере, сейчас, пока врата не открыты». Она должна умереть, но для этого ее нужно освободить. Против безумия таких противоречий я ставил на кон свою жизнь. Я прошел в сердце хаоса, чтобы просить вызов абсурду сущего, и за это был разорван надвое. Мои скромные достижения. Форкрул Рул Пробормотал он, снова глядя на Эрастраса. Нельзя позволить им осуществить планы. Ты должен понимать, ассейлы не склоняются перед богами, даже старшими. Их наглость бездонна, — оскалил зубы странник. Мы этим воспользуемся, дорогой Кастет. Возможно, они перережут глотки богам. Но мы другое дело. Думаю, нужно пригласить Крула. Он лучше всех нас понимает целесообразность, — согласился Ирастрос. Целесообразность? Имаэля. Иолар. Карга лелеет свои планы, но она провалится. От толчка. «Будет нетрудно», — ответил странник. «Толчок! Скорее тычок! Нежнейшее из касаний!» «Не спеши. Она отлично слушает фактором отвлечения, и так должно продолжаться». Бог снова коснулся глазницы. «Ищет благословения? Вряд ли». «Азад», — сказал Сичул. «Это было неошитонно. Сильно ли ты ранен, Эрастрас?» «Скорее негодование, чем кровь», — поморщился странник. «Меня подло использовали. Кое-кто заплатит». «Похититель Шисни?» «Ах, Костет, ты меня дурачком считаешь? Бросать вызов ему? Нет. К тому же там были дети. Человеческие дети». «Более легкие цели?» раз раз похоже, уловил нечто в тоне Сичула, потому что лицо его омрачилось». «Даже не думай считать их невинными». «Не думаю», — ответил Сичул, вспомнив свое нечестивое отродье. «Но ведь твой глаз проглотила пернатая ведьма, а ты говорил, что убил ее собственными руками. Как тогда?» «Глупый гамбит каре кария в Литерасе. Вот почему я так и не нашел ее души. Нет, она унесла мой глаз к нему, гнилая сучка». А теперь он изрыгнул едва оперенные пути, сделал из моего глаза финнест для Азата. Он остается единственной подлинно непредсказуемой силой в нашей схеме. Тишина уверяет в обратном. Не верю ей. Наконец, друг, ты снова начинаешь мыслить трезво. Именно так, согласился он. Раст разглянул на Кельмандарос. Не нужно ли нам ее покормить или еще что? Ускорить исцеление. «Нет. Налошенные рейком и компанией чары были сильными. Разрыв глубоко ее ранил, и магическое исцеление не поможет. Оставим ее в покое». Эрастрас зашипел. «К тому же», — продолжал Чуллад, — «не все еще на местах, ты знаешь». «Я так давно этого ждал. Хочу, чтобы все были готовы, когда придет время». «Мы будем готовы, Эрастрас». Единственный глаз странника уставился на Сечула. Не только тишине я не доверяю, бо тут смерти полетит пепел, но будут и вышившие, как и всегда, они поймут необходимость крови. Никто не просит тебе высоферастрос. Но ты пытался меня предать. Ты Скельмандарос?» Предать? Нет. Мы отправим тебя в отставку. «Так я вижу. Неужели я могу иначе?» «Ты до сих пор не понимаешь, старый друг», — отозвался лад, «что я не собочусь о превосходстве. Мне плевать на новый мир, поднимающийся из развалин старого. Я рад блуждать по руинам, смеяться над смертными, что пытаются начать все саново». Он взмахнул рукой. «Оставим мир слепому нефешеству». По крайней мере, раньше жизнь была проще. Я пофернулся спиной к поклонникам, потому что они мне наскучили до да отвращения. Я не хочу получить назад то, что имел. «А я хочу, Сеч. Давай, действуй. Как насчет твоих детей?» «Которых?» «Какими ты видишь Апоннов в грядущем мире?» «Я их вообще не вижу», — ответил Сечул. Растрас резко вздохнул. «Ты убьешь их?» «Что я сделал, могу убрать из бытия?» «Твои слова мне приятны. Я чувствую облегчение». «Это была не очень достойная жизнь, детишки. Правда?» Сомневаюсь, что вы готовы спорить. Тяни и толкай, но в конце, после тысячи тысяч лет жалких игр, что же достигнуто? Что понято? Хоть кем-то?» случай жалкая тварь злобный ублюдок он улыбается но это оскал волка что понято лишь то что любое дерзание вынуждено склониться перед непредвиденным можешь сколь угодно долго подныривать и подпрыгивать, но в конце ты падёшь. человек ослабляет петлю цивилизация уходит с тропы ведущей к распаду раз два пусть три но в двадцатый раз Пятидесятый. Торжество напрасно. Всегда. Равнофессия нет. В конце концов, здравый смысл подсказывает проще отнимать, чем давить. «Что чувствует Кельмандарос?» — спросил Эрастрос. «Насчет убийства своих детей». Сичул Лат оглянулся на мать, потом поглядел на спутника. «Ты так и не понял. Она ничего не чувствует». И тут же одинокий глаз смущенно заворочился. «Ну, думаю, ты понял». «Чего дитя желает, но еще не имеет? Есть ли у вас нечто, чего не желает дитя?» Бадалле проснулась утром с эхом вопросов в голове. Был женский голос, а потом мужской, и в обоих звучали нотки отстраненного отчаяния. Она села под лучами солнца, сочившимися сквозь окно, изгонявшими холод из тела, словно она ящерка или змея, и попыталась понять ночные видения, темные и тревожные голоса незнакомцев, что вещали о таких ужасных вещах. «Это имеет отношение к происходящему, подозреваю?» «Да, похоже, я вижу». Она глянула в сторону Седдика, сидевшего на полу в окружении собрания бесполезных штучек, На его до странности морщинистом лице непривычное выражение. «Словно старик над сокровищами всей жизни, вот только забыл, как считать». Однако то, чем они владеют, что имеют, вовсе не обязательно является благом, достоинством. Иногда имущество становится ядом, но голодное дитя не разбирает. Куда ему? Так преступления передаются от рода к роду. «Пока не уничтожают нас. Да, теперь я вижу». Мои сны мудры, мудрее меня. Мои сны, песни казниторов, умные аргументы, хитрые внушения. Мои сны меня предупреждают. Она отвернулась от солнечного света вглубь комнаты. Ну, готов? Сэддик виновато дернулся, но потом кивнул. Бадельлея загнулась, выглянув из окна, обозревая западную часть площади. Там был руд с Хельд на руках. Остальные ждали в тенях зданий, словно резные фигуры вышли из своих каменных мерков. Да, так и есть. Они съели все плоды в садах города. А кристаллы крали наши души. Пришло время. Оставь эти штучки позади, Сэддик. Вместо этого он принялся складывать их. Бодель леса дрогнулась от вспышки гнева, за которым последовал страх. И то, и другое непонятно откуда взялось. Вздохнув, она оторвалась от подоконника. Будут осколки, алмазы, рубины и опалы. Мы снова начнем умирать. Мальчик смотрел все понимающими глазами. Она снова вздохнула. «Среди нас уже есть отцы. Нужно внимательно наблюдать за ними, Сэддик. Вдруг они найдут в себе отцовские думы». Тут он потряс головой, словно отвергая ее слова. «Нет, Баделе!» – прохрипел он. «Они лишь заботятся о младших». «Так мало слов у тебя, Сэддик!» «Думала, ты онемел!» «Что же рождается там, за глазами старика, за лицом старика?» Она покинула комнату. Сэддик шел следом, и мешок с безделушками казался в его руках новорожденным младенцем. Вниз, по крутым ступеням, через холодный воздух тайных коридоров, потом наружу, под слепящую жару. Бадалле без колебания прошла туда, где был Рут, смотревший на нее затуманенными глазами. Когда она подошла близко, прочие дети вышли на солнце, сбившись в наскоросозданные семейства. Рука за руку, тряпки на головах, обмотанные ноги. Она сбилась с шага. Она уже забыла, как много осталось в живых. Заставив себя идти, она подошла к руту, а затем развернулась и вскинула руки над головой. «Город выплюнул нас. Мы слишком горьки и кислы на вкус». «Жизнесосы, слепцы отвернулись, подавившись, проглотив то, что было для нас, то, что думали мы унаследовать. Мы хотели то, что было у них. Мы считали, что нам оно пригодится тоже, как годилось им всем. Они жрали наши грядущие, глаза отводя. А теперь хрустальные стены взяли наши желания, выплюнув то, что осталось. Как немного, только горькое очень, кислое очень на вкус. Вот и все, что сейчас в ваших ртах». Что-то горькое, кислое очень. Рут еще немного посмотрел на нее, потом кивнул и пошел по широкому проспекту, на запад, в стеклянную пустыню. За ним змея разматывала кольца после месяцев сна. Змея что-то поняла. Бодолея это видела. В спорах, твердых шагах построившихся детей, в суровых лицах, в сумрачности, оттеняющей знакомые усталые черты. «Мы знаем. Мы научились любить». «Что?» «Ходьбу! Проскальзывание под кулаками мира! Мы, змея, возрожденная!» Вскоре они достигли границы города, увидели плоские блестящие пустоши. Утешение страданий, словно объятие мертвой матери.